Воскресная смена прошла куда спокойней субботней. В ожидании утра и финансов она прошла, так как до нашего выхода в зал в комнату отдыха забежала на минутку главный кассир Татьяна. Она поделилась с нами дилерами хорошей новостью. Зарплатные ведомости готовы, денежку можно будет получить по утру. Пока народ обсуждал культурную программу на завтра, зарплатное утро, такое нельзя не обмыть, я подошел к Жану с вопросом, точнее с просьбой. Попросил его дать мне телефон, Михи. «Зачем тебе удовеня?» — спросил начальник. «Михаил удовеня. Так у нашего коллеги в паспорте указано. Он его даже показывал нам как-то по пьянке». «Хочу поменяться». Почти не соврал я. «Сместить смены перед отпуском». «Может, и поменяюсь, только не с Михой, а с кем-то другим, чтобы попасть в одну смену со смертью, если с телефоном не выгорит». Первой мыслью было взять подработку, но на ближайшие выходные у меня уже имелась договоренность с Максом о поездке. И с Леной, возможно, понадобится пересечься, если та что-нибудь нароет в университетской библиотеке. «Я посмотрю», — пообещал Жан. К утру он принес мне зеленый листочек с номером. Я его номер тут же продублировал записью в мобильном телефоне. После смены мы все поочередно спускались по лесенке, ведущей в ВИП. Расписаться в ведомости, получить от кассира свой конверт. В моем конверте после повышения категории стало побольше купюр, что не могло не радовать. Там внизу я заметил Нину. Менеджер, выступавшая против моего повышения, что-то выговаривала сотруднику зала с игровыми автоматами. Она на меня не смотрела, была увлечена выволочкой. «Кто такая она?» снова накрыла меня. Вдруг, чем черт не шутит, разгадка стоит близко от меня. Хуже не будет, — подумал я и зажег над ладонью язычок истинного пламени. Нина выглядела почти так же, как и в обычном зрении. Почти это минус густой макияж, скрадывающий возраст. Как и ожидалось, ничего мне этот просмотр не дал. Нина — человек. Впрочем, и Липин был обывателем. — Шифоньер, ты встал так, что не обойти, не объехать! — ругнулся на меня Вадик. «Двинься, что ли!» Это я подход к лесенке частично перегородил своим массивным туловищем. А дальше, после получения всеми заветных конвертиков, в лучших традициях были посиделки на Малой Садовой. И бурные обсуждения дальнейших мероприятий, будто их за ночь не хватило кому-то. Всю смену обмусоливали, куда лучше пойти. Я отсел в сторонку, где шумели поменьше, к Таше под бок. Находька на выходе из здания перехватила супруга, подделая его хрупкой женской рукой под локоть и мягонько, но неуклонно уволокла к припаркованной возле газона машине. Джо испарился после звонка. У него своя выпивка, похоже, организовалась. Народ договорился до самого скучного, на мой взгляд, заведения — бара. Все, что там представляло интерес, кроме спиртного, который где угодно можно найти, — это дартс. Решил, что посижу с коллегами полчасика, а потом предложу Арктике плавно переместиться ко мне. — Пошли-вышли! — хлопнул меня по плечу водяра. Я только подумал про Ташу, огонь и прочие неприятности. — Что-то срочное? — лениво откликнулся. — Да, дело есть. Коломийцев подхватил стопку, опрокинул ее одним махом. Цапнул со стола полную бутылку беленькой. «Идешь — Идешь? Мы вышли на улицу в поднявшийся ветродуй. Сначала топал я, следом Вадик. Удивиться стеклянному звону, сильному удару под темечку и темноте, что последовало за ударом, я не успел. Очнулся от хлопков и всхлипов. Странное сочетание, особенно после звона стекла и отключки. Еще и попахивало. Едкой кислятиной, горечью и чьим-то небогатым внутренним миром. «Я что, конфузился?» Быстрый осмотр с принюхиванием подсказали. «Не во мне дело. Источником вони и звуков являлся Вадим Коломийцев. И он же, скорее всего, помог мне принять сидящее положение возле деревца. И руки стянул за стволом, вероятно, он же. Не иначе из заботливых соображений, чтобы не упал коллега, не поранился. «Так, ехидство оставим до лучших времен», — покривился я. До тех, когда пойму, что за дичь со мной на этот раз происходит. — Не могу! — шмыгнул носом Вадик. — Не могу, не могу! Нас с ним разделяли ветки, вроде как ивовые. Деревья сильно смахивали на те, что растут в центре кладбищенского пруда карасичей, старшего водяника и младшей, дочурки его. Заслон ветви с листьями давали неполный, так что коллегу я опознал. И по виду, и по голосу. Место действия ничем не напоминало окрестности бара, возле которого меня выключили облив водкой. Бар в городе, старая застройка, асфальт, тротуары. Ни вы плакучие с землицей и травушкой. Сперва вроде и песочек виден, за зеленью не сказать точнее, и плеск. Набережная. Те в гранит в основном забраны. И еще в центре города Соловьи не выводят звонкие трели. А если и распоется птаха, за шумом машин никто ее не услышит. Здесь же, поодаль от меня, то замолкал, то заливался нежными песнями соловушка. «Куда меня коллега?» — накол бы его приволок. отозвалась в затылке болью. Немного живого огня для ясности мысли, а поразмыслить тут было о чем. Мое мнение в Водяре сложилось в первый год совместной работы. Из разных мелочей, из косяков, из похабного отношения к обязанностям и людям, из откровенной цикливости не сказать тут иначе. Если коротко звучало оно так. Не мужик. Поначалу, как вся партия стажерского свежего мяса, я развешивал уши над его историями, пока Вадик не подставил стажера. Была сделана неверная выплата на рулетке, причем очень круто, и не в пользу казино. Обсчитался дилер, а инспектор, собственно, Вадик, выплату допустил. «Чек?» — спросил дилер. «Чек?» — подтвердил инспектор. «Верно?» «Верно!» так это можно упростить. Потом пришел сигнал с видеонаблюдения, подошел вежливый Драгон и начал задавать вопросы тем, кто стоял за столом. Когда казино переплачивает игроку просить того вернуть лишку, дурной тон. Может, где-то и практикуется подобное, но не у нас. Водя рассказал, что его отвлекли в момент выплаты, а Крупье не спросил, чек или не чек. Я был за соседним столом и слышал, как было на самом деле. Постукивать это для дятлов, не для меня». Промолчал. Потом была странная смена, когда Коломийцев терзал дрожащими пальцами колоду карт. Карты упрямились, рассыпались, замес получался еле-еле. Джо поутру за пивом хмыкнул, мол, на старости лет Вадяра решил научиться исполнять, замешивать в определенной последовательности карты, чтобы сдавать некоему случайному игроку хорошие комбинации. Заряжать колоду с похмелья, подыхивая перегаром, не стоило. Он еще и трясся, что тоже не облегчало процесс. Митин, помнится, улыбнулся в бокал и обронил, что больше Вадим подобного практиковать не станет. Почему? На этот вопрос Женя неопределенно пожал плечами. Я решил, что дело в зорких питбоссах. Раз непорядок усмотрел Джо, и те должны были заметить бедлам и сумятицу на покерном столе. Окончательно добило меня поведение нашего героя алканафта В утро, когда он затянул нас, молодых и глупых, пошпилить. сыграть в другом казино. То, чего нельзя, но если очень хочется, то можно, втихаря и без проверки паспорта. Он обещал нам показать, как катают папки. Показал, как папка оставляет всю зарплату в чужой кассе и выпрашивает, точь-в-точь, -точь, как наши чайки маромо и поберушки, у всех подряд по фишечке. Отбиться. Из зала он выполз без гроша, с ворохом долгов и шмыгающим носом. Разнылся в ожидании такси, За чужой счет, разумеется. Папка был откровенно жалок тем утром. Мне Коломийцев пакости не делал, до сегодня конечно. Но у меня рядом с ним всякий раз возникало ощущение, что я не человека вижу, а застывший слой жира на желеобразной массе. Я думал, в самом убогом состоянии водяра передо мной уже представал, тогда харкающим на мостовую голоштанником. Как показало утро нынешнее, я ошибался. Вадя, сидя на корточках, ладонями похлопывал себя по щекам. И вот эти его шлепки, они настолько ровно ложились на эту спонтанную ассоциацию, что мысль получила продолжение. «Хлипкий студень, не человек, а мудень!» «Несомненно, я предвзят. Так на то у меня имелись основания». «Должен!» — решился на что-то Вадяра, как мысли мои услыхал. Хлюпнул носом, встал и тряхнул колени. Бухнулся в прежнюю позу, завыл на одной ноте. Если б я мог, приложил бы к лицу руку. Но те были заняты. Я осторожненько нагревал запястье, чтобы позже без труда освободиться. Нерезко, потому как не хотел привлекать внимание. Спугнуть студня не хотелось. «Не могу!» — опять промямлил Коломийцев. «Он нравится Маргошке!» — с небывалой тоской добавил он вдруг. «Она расстроится!» «Чего?» Нечаянное Вадькино признание потрясло меня сильнее, чем удар по кумполу. Похитить человека, связать его, нанести телесные повреждения, а после шлепать себя по лицу и ныть, что тайная зазноба опечалится. Причем «тайную» стоит взять в кавычки, поскольку в узком коллективе, в небольшом стаффе, все затаенные воздыхания быстро становятся явными. Я понял бы, встань, здесь и сейчас между нами Маргаритка, ей понятно неоткуда тут взяться, но вдруг... И вот так, где логика? Конечно, я не в накладе. Живой, только чуть побитый, да это мне не привыкать. А мог и не очнуться, будь мой коллега тверже характером, обладая стальными шарами и умением не только бить, а еще и убивать. Липин имел и то, и другое. Задержка в его случае была вызвана сугубо практичными соображениями. Он не хотел разбазарить огненный дар. Этот же. Серьезно, это было бы смешно. Не будь оно так грустно. Ситуация, от которой во многих смыслах плохо пахло, затягивалась. Бормотать водяра перестал, впав, похоже, в оцепенение. Что ж, выжидать и вслушиваться больше не наш метод. Пора начинать действовать. Осталось решить, как именно действовать. Подкрасться незаметно, это не с моими габаритами. Ниндзя из меня куром на смех. Раз я могу видеть занавеской из свисающих веток Коломийцева. то и коломейцев заметит первое же резкое движение с моей стороны. Бросится, чтобы докончить начатое. Хорошо, встречу с распростертыми объятиями уже свободных рук. А если ринется бежать? Гони его, а не догонишь, ищи-свищи. Уволится без отработок, укатит в глушь. Пишите письма на деревню дедушки. Нет, такой вариант мне решительно не подходит. Значит, будем импровизировать. Вать, Ох, голова! Я постарался попасть в тон, каким ныло подвывал мой коллега. «Вадик, ты здесь?» Показать голосом. Я слаб, беззащитен, дезориентирован. Нечего бояться. И при этом готовиться к рывку, если моя актерская игра окажется недостаточно убедительной. Если мой старший коллега струхнет и надумает слиться, бросится на утек. Старший по возрасту. Точно не знаю, сколько ему, но под тридцатник. А то и за. «Мне что-то так дурно!» «Перебрал, наверное». Продолжаем изображать незнайку. «Ты меня на воздух вывел, да?» «Угу». А по башке треснул, потому что увидел на волосах комарика и не рассчитал силой удара. «По комарику, ясен пень». Это уже не вслух, в мыслях. Именно водочкой, чтоб сразу и продезинфицировать место укуса. Коломийцев запойная пьянь. В перебрал и поплохело должен поверить. С ним самим подобное бывало не раз и не два. Водяра явно колебался. Жаль, лицо было совсем плохо видно, листва мешала. Ох, как спина затекла! Попытался доныть до нужного мне результата. И рук совсем не чувствую. Вадик, помоги, а! Сюда так и просилась, будь другом. Но называть другом кусок студня у меня не поворачивался язык. Вадик встал, шаг, другой, третий. Я все ждал, сорвется или нет рыбка с крючка. Аж дыхание затаил. Перед завесой из тонких веток он замер. «Да?» — голос водяры дрогнул. «Накрыло тебя. И мы на воздухе дышим, вот. Вдыхаем. Как ты, шифонер, не совсем развалился?» «Подойди и проверь. Кажется, я в труху». Я издал что-то между смешком и якотой. «Дышу и то со скрипом». Смех успокаивает. Одна бесхитростная шуточка может разрядить обстановку легче и действенней долгих увещеваний. Коломейцев крякнул. «Будем считать это за смех!» Ветки раздвинулись. Вадик шагнул ко мне. Первый пик пройден. «Пик!» — громко сказано. «Так!» — за мелкий холмик перевалили. «Впереди пригорок повыше. Я должен легализовать свободные руки. Так, чтоб связавший меня водяра поверил, что оно само...» В прошлый раз у него было два пути — подойти или сбежать. Было проще, поскольку я уже знал, сломался, Вадик, разнюнился. Знал, что тот идет ко мне не убивать, а попытаться разгрести содеянное. Мол, я не я, и лошадь тебя привезла не моя, и легнула в черепушку тоже чья-то чужая лошадь. Он держится за работу, без денег сложно жить и пить, и плюс там в казино Маргаритка. Завидев, что я снял путы, Вадя встает уже перед тройным перекрестком. Сбежать? Попытаться. Без форы фиг он от меня уйдет. Напасть или же решить все миром? Может быть, скинуть вину на кого-то другого? Кого? Да хоть бы и на меня самого. Вроде ты сначала отключился, а потом как стал буянить, и пришлось принять суровые, но необходимые меры, чтобы сам себе не навредил. Чушь, конечно, но это в характере Коломийцева — свалить вину на других. «Умывать руки, отмазываться?» «Как же сложно с людьми!» Кольнула внезапная и несвоевременная мысль. «Мир ночи играет словами, но прямой лжи и от его обитателей ни разу не слышал. Могут сбить с толку, напустить туманы, это да, но их слово имеет вес и не расходится с действием. По крайней мере, по сию пору со мной было так, не считая эпизода с разъяренной ведьмой Златой, так та вела со мной игру, как с обывателем». Все, мысли не по делу в сторону. Вадик двинулся ко мне и даже руку протянул. Забавно. Он же сам мои конечности вязал. Или нет? Не бзди, сейчас починим тебя. Голос-то не шибко уверенный. Я встряхнулся, как большой лохматый пес. Домовой в доме дядьки мне здорово напоминал такого шерстяного собакина. Его испародировал. Размял плечи, шеи покрутил. И вывел руку из-за спины, протянув ладонь Вадику. и мышцу у локтя напряг, дрожь изобразил. Получилось с преувеличением, не тремор, а так, от оттока подергивания. Сойдет по сельской местности. Он впялился на мою лапу, на мое лицо полное дружелюбие, снова на ладонь, и есть реакция. Студень сначала отдернул руку, затем, передумав, перехватил мое запястье, потянул на себя, встал покряхтывая, а сам старался не показать торжества. Держим лицо деревянного, как буратино-шифоньера. Второй пик, второй пригорок преодолен. Третий — реальная гора, на которую могу и не взобраться. Вершина той горы — суметь разговорить водяру, желательно не прибегая к насилию. В конце концов, нам с ним еще и в одной смене работать. Просто не будет. Без насилия это вообще заоблачно высоко. Кто-то другой на моем месте сказал бы, что нечего со студнем церемониться, опрокинуть, скрутить, поменяться местами у деревца и устроить любителю беленькой допрос с пристрастием. Этот путь куда короче и проще. Но тут какое дело, я не умею пытать людей. Не приходилось. Проблема не по технической части. Тот же урок Чеслова с неторопливым нагревом поверхности через ладони отлично бы сработал. Кисть Вадика зажать в руках, как в тисках. и подавать жару по капельке. Руки — второй по важности инструмент крупье, после мозгов. Мы руки свои бережем. Даже не обязательно доводить до обгорелой плоти. Коломейцев слабак и трус. Как потянет жареным, тут он испечется. Страх доделает остальное. Дело в другом. Миролюбие, о котором я столько раз повторял за прошедший месяц, что в пору на языке мозоль заиметь, не напускное. Намеренно причинять боль беззащитному разумному, человеку ли, обитателю мира ночи, меня коробит от одной мысли. Увы, для водяры это не значит, что мне не хватит духу. Хватит, если мирные средства будут исчерпаны. Ответы, понимание причин для меня сейчас важнее к совести. Прибавиться к моим кошмарам вопли подпаленного Вадика, что ж, множить сущности есть нужда. Пока же попробуем пройти сложной горной тропой. тропой терпения и увещевания. «Вадь!» — не отпуская его руки, с растерянностью в голос обратился я. «А где это мы?» «Так это...» mm -hmm — промямлил студень. «У верхнего озера. В той вон стране. Свободный от моего дружеского пожатия рукой он указал направо. «Поклонная гора. Там, говорят, тело Распутина жгли на костре. А он сел в гробу, домахнул рукой. «Вот, в озерках мы...» «Отличный загар, Вербочка. Куда ездила?» Голос Бореева в голове. «Купаться можно и в озерках». Ее милейшество, Маргаритка. Есть ли связь? А бес его знает. И сейчас не о том речь. Кстати говоря, одна из немногих вещей, что я запомнил из лекций по истории в универе, я их всего пятока посетил за первый семестр первого курса, как раз про кремацию тела Распутина. Согласно заверению нашего историка, останки почтенного старца сожжены были в печи политехнического института. Где правда? Не знаю. И момент для выяснения неподходящий. А вообще, хорошо идем, к успеху идем. Не сглазить бы. Круто! Я выпустил руку Вадика. А как мы тут оказались? Я поморгал быстро и удивленно. Так и овца делает, когда тупит, и просит подсказать ей выплату. Часник подвез, — Водяра подернул плечами. — Прижала тебя, приятель. Духота да водочка. Плавали, знаем. Сморила. — На воздух самое оно, когда такое дело. А тут хорошо. Птички поют. Соловушка подтвердил, залившись трелью. Птички поют. Именно этот момент выбрал комар, чтобы впиться в мою шею. — Самое оно, ага. — Спасибо, Вадь. Я шлепнул кровососа и широко осклабился коллеге. «Ты хорошо поступил!» Придвинулся к Вадяре, хлопнул его по плечу. «Спасибо!» — повторил с чувством. «А зачем было связывать?» Он дернулся, я сжал сильнее пальцы. Вот мы и подобрались вплотную к самому сложному отрезку пути. «Вадь, серьезно, что происходит?» Противовес зажатому плечу просил я как можно мягче. «Ты ведь парень нормальный, не злой. Расскажи мне, что на самом деле тут творится?» Ты меня знаешь, я вменяемый пойму, войду в положение. Угу, наклонишь, и еще разок войдешь. Коломийцев предпринял безуспешную попытку сбросить мою руку с плеча. Не надо мне в ушелить! Я тебе не стажерка, первоходка. Мне с полтычка в голову не впендюрить. Эх, зря я тебя пожалел. Эх, а ведь так отлично двигались к успеху, взгрустнулось мне. Похоже, возникло недопонимание. «Не до внимания не допроникло!» — ощерился Вадим. «Повторяю, не лей мне в уши, тварь! Я своими глазами видел, что ты вытворяешь!» Он отрастил шары или его покусал на ходька. Удивился я. «Вообще в духе шпалы шпарить начал! Ладно, последняя попытка!» Похоже, переборщил я с показательной слабостью. Он надумал, что, поборов меня один раз, легко повторить свой подвиг. «Не знаю, о чем ты, но хочу уладить ситуацию миром», — дипломатично выговорил я. «Нам же вместе работать. Мне не нужны как конфликты, так и повторы сегодняшнего. Мир, Вадь?» Вместо ответа он замахнулся. Дряблые мышцы студня явно не знали драк и тренировок. Замах вышел слабый, медленный. Я без труда левой перехватил его кулак, а правой сразу ударил в солнышко. «Все, время дипломатии прошло, а третий пик не покорился». Раскрылся рот водяры, щелкнул челюсть. Вадик сложился, прилег на травку в позе эмбриона. «Тварь!» — не скоро сумел выдавить из себя коллега. Я провел с ним в некотором роде рокировку. Подтащил к тому же дереву и стянул за спиной руки его же ремнем. «Приятно снова познакомиться», — улыбнулся в лицо бедолаге. «Меня можешь продолжать звать шифоньером. Мы остановились на том, что мне не нужны конфликты. и на том, что мне очень хочется выяснить причины происходящего. Ты мне поможешь по-хорошему или по-плохому?» Вадя не ответил, сплюнул в сторону. «Я прошелся туда-обратно перед тем, кто недавно распустил Нюни, а теперь вдруг стал хрохориться. Походить, нервируя коллегу, в двойной прок, и себе немного времени на раздумье дать, и его помариновать в неведении. Насилие – путь неразумных. На всякий страх найдется страх больший». — говаривал отец, убеждая в правильности поиска мирных путей. — Был ли у Вадика больший страх? Что-то такое, что заставило студень собраться и попытаться дать отпор? Этого делать совсем не хотелось, но я больше не находил вариантов, исключающих силу. Почему вообще возился с Вадярой, еще и допускал продолжение совместной работы с ним? Так не далее, чем сутки назад мне один кровосос проружал все уши про внушение. Из услышанного я сделал простой, как советская песня, вывод. Для Джо и ему подобных это самое внушение – естественный способ решения разных задач. От добычи пропитания до подтирания нежелательных воспоминаний. Со слов того же Джо, на меня не проходит внушение вурдалаков, и не только их. И я в этом скорее исключение исправил, чем норма. Мог ли кто-то внушить Вадику идею вывести меня на природу? и сделать к той природе ближе посредством закапывания трупа под слоем земли. Вообще не удивлюсь. В голове Водяры едва ли умещалось больше двух мыслей за раз, причем одна из этих мыслей о беленькой. Чтобы он сам сходу надумал на меня напасть за то, что с огоньком увидел? Не знаю, не знаю. Кроме внушения есть еще и банальный, но весьма действенный шантаж. Под угрозой здоровья близких на что только не идут. Если дело в чем-то таком, я готов забыть и замять покушение. И третий повод, вполне допускаю, будничный, реалистичный. Коломийцев мог влезть в долги по-крупному. В счет погашения долга списать, предположим, поручили меня. Кто и на кой? Это уже другой вопрос. Мне сейчас не до дебри причинно-следственных связей. Главное это то, что при любой из надуманных причин я спущу на тормозах вот это вот все». Даже очередную испорченную рубашку. Руку перестану подавать студню, но отсутствие приветственного рукопожатия жить не мешает. А неимение зарплаты очень даже. И чихать на то, что водяра врал, как Сивый Мерин с рассказом про частника. Подвести двух парней, один из которых в отключке и с характерным запахом алкоголя, это да, легко. Вымороть салон в крови, которая сочится из затылка одного из парней. В такое не поверю даже с отшибленной напрочь башкой. Это после живого огня там корочка запекшаяся. А до самолечения кровушка вовсю сочилась из порезов. Осколки стекла, дрянь та еще. Помнится, у Вадика было четырехколесное. Развалюха древняя, кажется, четверка. Точно не вспомню. Не удивлюсь, если наткнусь по пути к цивилизации на припаркованный Жигуль. Вранье, без бы с ним. Мне несодержимое ответов было нужно от Вадика, а ответы сами по себе. Разговорю или нет... До определенной точки разговорить удалось, дальше застопорилось. Я перестал расхаживать зад-вперед, остановился перед коллегой. — Ты же любишь крупные ставки, Вадь! — спросил его с равнодушием в голосе. — Сколько горелых частей себя ты готов поставить на то, что сохранишь молчание в процессе? Я зажег над ладонью огонь, приблизил его к подбородку Водяры. — Для начала мы тебя слегка побреем. За ночь оброс. — Или лучше начать с менее заметных мест? «Верно. С ожогами на нижней челюсти будет сложнее говорить. Выбирать правая рука или левая». Никогда не общался с маньяками. Но зомбоящик в комнате отдыха у нас работал постоянно, а там чего только не показывают. Для примера сойдет и актерская игра. «Мне не Оскара получать, а лишь перебить. Больший страх страхом гигантским». «Противно? Еще как». Но это слабый шанс остановиться на угрозах без реального члена вредительства. Ради такого я готов изображать психопата. Только сегодня и только на нашей сцене. Бельский Андрей, актер главной роли погорелого театра ЕПАРССТ. Работала. Вадика начала потряхивать, рот искривился. «Т -т тварь! Застучал зубами водяра. Папа, поганая тварь! Неведение тоже страх. К блюду пришла пора добавить специй. Я зашел за спину Вадику, присел на корточки. Правую. Левую. Принялся приближать и отдалять огонь от кистей рук. Обе. Хм. Вадяра выл выкручивал конечности, насколько позволяли путы. А я по-прежнему пытался обойтись малой кровью, малым жаром. Весь вред, что я ему нанес, это опаленные волосины на костяшках. Они почернели, оплавились, скрутились и запахли. Такие маленькие волосики опахнули. Мне лично понравилось. Мне теперь все запахи, связанные с огнем, приятны. А вот коллеги моему, похоже, не очень. Сучий потрох! Если взвыть со стучащими зубами, получается, ну, очень странное звучание. Я скажу! Скажешь, конечно, скажешь. Согласился я, снова подведя огонек. Причем добровольно из с песней, да, Вать? Да, да, да! — выстучил зубами Коломийцев. Громко получилось. Не хватало еще, чтобы на вопли кто-либо сунулся. Будет сложно объяснить, с учетом композиции возле деревца, что хороший парень тут я. Относительно хороший, разумеется. Обошел дерево, встал перед Вадимом. Дал огню взметнуться выше, жаднее. — Меня не интересует, с какой целью ты меня сюда привез. Доверительным тоном сообщил студню. Мне важно знать, зачем? Почему. Если кто-то велел, то кто? Во взгляде Коломийцева что-то блеснуло, что-то кроме страха. Ярость? Возможно. Я не настолько хорошо читаю по лисам и глазам, чтобы утверждать, наверняка: Чтобы одной тварью стало меньше. Это звучало бы гордо, с вызовом, не мешаясь и зубной перестук. Враг, рода человеческого! «Должен сдохнуть, как пес! Сгнить земле!» Это становилось интересным. Водяра речь про тварь и врага повторял с чьих-то слов. Сам он так не выражается. Не его это похабный стиль. Нахватался от кого-то наш любитель выпить. Как-то похоже на проповедь прозвучало. «Рода человеческого!» Я потер подбородок. «Церковь новый крестовый поход объявляет!» «Церковь нас не спасет!» В запале бросил Вадик, явно снова за кем-то повторяясь: Только мы сами своими руками можем спастись! И того, что мы уже выяснили: что студню качественно промыли мозги. Все то немногое что обнаружилось в районе пустой антресоли, где эхо, эхо, эхо! Таша так про голову и высказывалась: Но к Вадику оно поближе будет! И с религией я промахнулся. Вадь! Кто хочет спасти тебя? и других. Кто такой умный и заботливый? Может, так в лопа не стоило спрашивать, но что уж теперь? «Они! Они!» Зрачки Вадика расширились, завращались, ненатурально и жутко. «Кто? Имена? Кто они?» Вздулось бесконтрольно пламя, я только и успел что отшатнуться, сделать шаг назад. Твари нельзя узнать!» — вырвался из горла Коломийцева истошный крик. А потом он булькнул, выпучил глаза, испуганно, недоверчиво и беззащитно, как-то по-детски. Дернулся и обмяк. Изо рта полилась кровь. До меня не сразу дошло, что случилось. Что разговор наш окончен, собеседник выпал из обсуждения. Категорически выпал. Секунд пять-семь я тупил, хватая воздух раскрытым ртом. Взбунтовавшийся был огонь, угомонился, скрылся под кожей. Я проверил дыхание, отсутствие такового. Поискал пульс. Пнул со всей дури ствол дерева, выругался так, что листва зашелестела, смущенно и укоризненно. Ни хрена! скрипнул зубами, разговор не окончен! Я успел уже проверить, что мой телефон на месте и даже не выключен, хотя бумажник пропал. В пустую антресоль не залетела мы слишком о том, чтобы проверить чехол на ремне. Правильный законопослушный гражданин вызвал бы скорую милицию, до того же Крылова набрал бы. Вот только у меня выдалось неправильное утро. Беззаконное. «Мих, привет! Это А.Б. беспокоит!» — сказал я в ответ на хриплое Кто? «Так сложилось, что мне необходима твоя помощь». «Сменами не меняюсь», — лениво озвучил Миха. Удавение зевнул так громко и заразительно, что моя нижняя челюсть тоже поехала к земле. Это с учетом того, что меня все еще потряхивало от событий и беседы. «Я по другому вопросу». Быстро вставил, пока коллега не сбросил вызов. «По другому твоему профилю». В мое ухо сухим песком высыпался его смех, начисто лишенный веселья. «Денек начинается, любопытно. Так что, говоришь, ты хочешь, чтобы я для тебя сделал, Бельский? Подумай хорошенько. В самом ли деле тебе так нужна моя помощь? И достанет ли тебя на оплату <помощь> помощи?» «Услугу». сориентировался я, припомнив слова шпалы в сауне. «За твою помощь я буду должен тебе одну услугу. Такую, какую мне по силам оказать, и что не нанесет вреда мне самому, моим близким и не приступит правил ночи». Пока Миха обдумывал мое предложение, я благодарил Кошара за то, что тот вдолбил в мою голову несколько формулировок, включая и эту вот. Шерстистый, понятно, продолжал блюсти свой интерес. Мое выживание для него важно, чтобы я продолжал греть и кормить его, пушистого. Все как у настоящих котов. Во фразе ничего не было сказано о нарушении законов обычных, тех, что под грифом УК и прочие К-кодексы. Но тут уж такое, нельзя искупаться, не замочив ноги. Оговорка про вред себе отчасти должна защитить от совсем уж диких запросов. «Я не спрошу с тебя за помощь поперек покона». Озвучил согласие Смертушка. «Как понимаю, услуга от меня требуется уже сейчас?» «Правильно понимаешь. Облегчение я постарался сдержать. Чем скорее, тем лучше. Будет крайне неловко, если к нам спокойным водярой заглянут на огонек, скажем, влюбленные, с целью пошалить в укромном месте. Так что да, чем скорее сюда явится удавение, тем мне спокойней». «Где именно?» «Ни смеха, ни зевоты, холодный тон. Азерки. Я понял, что дурак. Зову Миху туда не знаю куда. Где-то у верхнего озера. Точнее, пока не могу сориентировать. К твоему приезду постараюсь уточнить. Вот этого не нужно. Присек мои поползновения коллега. Сиди тихо там, где сидишь. Если я тебя верно понимаю, высовываться тебе не стоит. Мои тебя видели, чуяли, отыщут. Все, отбой, еду. Фух. Позволил себе вздохнуть с облегчением. заслышав звуки сброшенного вызова. Стоило ли загонять себя в долги до того, как получу ответы? А бес его знает. Вот только как мне думается, Миха с места не сдвинулся бы без моего обещания. А мои вопросы к Вадику стали только злободневней с его уходом в мир иной. «Жизненнее!» — кхекнул мысленно. И принялся ждать смерть в компании трупа коллеги.